Уильям Тенна. Фауст. Фаустом прозвал меня Рикардо, а что это значит, я и сам толком не знаю. Так вот, сижу я, значит, в своей крохотной конторе шесть футов на девять, читаю объявления о распродаже списанного государственного имущества, пытаюсь смекнуть, на чем можно заработать доллар, и а на чем головную боль. Тут и дверь конторы отворяется, И этот тощий тип с неумытой рожей, одетый в замызганный светлый костюм, заходит в мою контору и, откашлившись, предлагает. «Хм-хм, двадцать долларов за пять не копите?» «Что?» — спросил я, вытаращив глаза. Он переступил с ноги на ногу и опять откашлялся. «Хм-хм, двадцать!» — пробормотал он. «Двадцать! За пять!» Под моим взглядом он потупился и уставился на свои ботинки. Поршивые, грязные ботинки, такие же поршивые и грязные, как и всё, что на нём было. Я плачу вам 20 долларов, объяснил он, наскам своих ботинок, и покупаю за них пять. У вас остаётся двадцатка, а у меня пятёрка. Как вы сюда попали? Взял да и вошёл, ответил он, немного смешавшись. А, так вы просто взяли да и вошли, злобно передразнил я его. «А теперь возьмите и также спуститесь вниз и выметайтесь отсюда к чертовой матери». В вестибюле ясно написано, что нищим вход воспрещен. «Я не прошу подаяния!» Он отдернул пиджак. Таким движением разглаживают складки с мятой ночной пижамы. «Я предлагаю стелку. Двадцатку за пятерку. Я вам вызвать полицию?» Он явно сдрейфил. «Нет, зачем же вызывать полицию? Я вам ничего не сделал!» «Через секунду я вызываю полицию. Я вас честно предупредил. Стоит мне только позвонить вниз в вестибюль, и сюда тот час пришлют полицейского. Здесь не попрошайничать, здесь занимаются бизнесом!» Он провел ладонью по лицу, и ладонь стала грязной. Он вытер ее, а лацкан. «Значит, не хотите?» — сказал он. «Двадцать за пять! Ведь вы же занимаетесь куплей и продажей! Что, вам не подходит?» Я поднял телефонную трубку. ऐसा, ну ладно, остановил он меня, вытянув вперёд грязную петерню. Я ухожу. Так-то оно лучше. И дверь за собой закройте. Если вы передумаете, он запустил руку в карман своих грязных мятых брюк и достал визитную карточку. Вы можете найти меня здесь почти в любое время. Убирайтесь, сказал я ему. Он протянул руку, бросил карточку на стол, на кучу объявления о распродаже, раза два кашлянул, взглянул на меня, не клюнул ли я на этот раз, нет, нет. И он поплелся к выходу. Кончиками указательного и большого пальцев я обрезгливо взял визитную карточку и собрался было выбросить ее в корзину, но потом передумал. «Визитная карточка, все-таки чертовски необычна. Такая рвань и с карточкой. Но карточка вот она». Но да если разобраться, и вся сцена была необычна. Я даже начал жалеть, что выгнал его, не дав выскочить до конца. Он ведь и правда ничего не сделал. Выдумал новый рекламный трюк и только. Я и сам постоянно заимствую новые рекламные трюки. Я расширяю свою маленькую контору, я покупаю и продаю, но половина моих товаров хорошие идеи. Идеи я готов заимствовать даже у нищего. Карточка была чистая, белая, только от пальцев остались тёмные пятна. Через всю карточку каллиграфическим почерком было выведено: Мистер Ого Эксар. Ниже стояли название и номер телефона гостиницы на площади Таймс-сквер, расположенной неподалёку от моей конторы. Я знал эту гостиницу, не слишком дорогая, но ну и не ночлежка, так, что-то среднее. В углу карточки стоял номер комнаты. Это меня вдруг развеселило, совершенно непонятно. Но с другой стороны, почему бы попрошайке не зарегистрироваться в гостинице? «Не будь снобом, Берни», — сказал я себе. «Двадцать за пять, в чем тут фокус?» Я не мог отвязаться от этой мысли. Оставалось только одно — посоветоваться с кем-нибудь. Рикардо — как-никак видный профессор колледжа, одно из лучших моих знакомств. Он немало помогал мне, намекнул о решении строить новое здание колледжа, на что отпустили полторы тысячи долларов, сообщил о распродаже конторского оборудования в ООН и так далее». Как только у меня возникал вопрос, требовавший университетской эрудиции, он всегда выручал меня. И все это за какие-нибудь две-три сотни комиссионных. Я взглянул на часы. Рикардо должен быть сейчас у себя в колледже. Проверяет, контрольный или чем он там еще занимается. Я набрал его номер. Ого, Эксар? Наверное, финн, а может быть, эстонец. Скорее всего, откуда-нибудь из Прибалтики. «Неважно», — сказал я. «Меня вот что интересует». И я рассказал ему насчет пяти... и 20 долларов. Он рассмеялся. Опять то же самое. Какой-нибудь древний трюк из тех, что греки выкидывали с египтянами. «Нет, из тех, что выкидывали американцы, и это совсем не трюк. Во время кризиса одна нью-йоркская газета послала своего корреспондента по городу с 20-долларовым банкнотом, который он продавал за один доллар. Охотников купить не нашлось. Их не нашлось даже среди безработных и полуголодных. Из страха оказаться в дураках, они отказались от барыша в 1900 процентов». «20 за один? Тут было 20 за пять». Ну, сам знаешь, Берн, инфляция в наши дни это скорее напоминает какое-то телевизионное представление. Телевизионное, говорите? Поглядели бы вы, как этот парень был одет. Просто добавочный и вполне логичный штрих. Больше шансов, что люди не примут это предложение всерьёз. Университеты то и дело проводят такие исследования. Несколько лет назад группа социологов исследовала отношение публики к уличным сборщикам благотворительных средств. Ты знаешь этих людей, стоят на перекрёстках и гремят копилками: "Помогите двуглавым детям", "Пожертвуйте пострадавшим от наводнения в Атлантиде". Вот они и нарядили несколько студентов. Думаете, это тот самый случай? Полагаю, что так. Вот только зачем он оставил свою визитную карточку? И вдруг меня осенило. Знаете, я понял. Если это телевизионная затея, то тут есть чем поживиться. Телевикторина с призами: машины, холодильники, замок в Шотландии и прочее. Телевизионная викторина? Что ж, возможно. Я повесил трубку, тяжело вздохнул и набрал номер гостиницы, где жил Эксар. Он действительно числился в списке проживающих и только что вернулся в номер. Я быстро спустился вниз и сел в такси. Кто знает, с кем он ещё успел связаться. Поднимаясь в лифте, я всё ещё размышлял, как от 20 долларов перейти к действительно крупной игре за телевидением и не дать Эксару понять, что я раскусил их трюк. И тогда, ведь может же и мне подfortить. Вдруг и мне выпадет выигрыш. Я постучал в дверь. Когда он сказал войдите, я вошёл, но в какое-то мгновение не мог разглядеть ничего. Номер был маленький, как и все номера в этой гостинице, маленький и душный. Он не включил света, ни одной лампочки, окна были зашторены до низу. Когда мои глаза привыкли к темноте, я наконец смог рассмотреть этого молотчика. Он сидел на кровати, лицом ко мне. На нём всё ещё был этот идиотский костюм. И знаете, чем он занимался? Он смотрел забавный маленький переносной телевизор, стоявший на письменном столе. Цветной телевизор. Но работал телевизор плохо, на экране не было ни лиц, ни картинок, а только разноцветные сполохи по всему экрану. Громадная красная вспышка, громадная оранжевая вспышка, дрожащие переходы между голубым, зеленым, черным. Из телевизора доносился голос, разобрать слова было невозможно. Ба-ва-ва, ба-ва-ва-ва-ва. -ба, ба -ба -ба -ба. Как только я вошел, он сразу выключил телевизор. «Таймс-сквер — плохое соседство для телевизора», — сказал я, — «слишко много помех». "М-м, да", сказал он, "слишком много помех". Он закрыл телевизор крышкой и убрал его. Хотелось бы посмотреть этот телевизор, когда он работает как следует. Странно, правда? В комнате, как ни удивительно, не было запаха дренавого ликёра, и в задвинутый под письменный стол мусорной корзине не валялись пустые бутылки, как это бывает обычно в таких номерах. Ничего такого. Единственный запах, который я почувствовал, был мне совершенно незнаком. Я думаю, Это был запах самого эксара. «М-м-м», — промычал я, чувствуя себя неловко, из-за давешнего разговора с ним в конторе. Я себя вел тогда слишком грубо. Он спокойно сидел на кровати. «У меня двадцать долларов», — сказал он. «Вы принесли пять?» «Я думаю, найдутся», — сказал я, роясь в бумажнике и стараясь обернуть дело в шутку. Он не проронил ни слова, даже не пригласил меня сесть. Я вытащил банкнот. «Идет?» Он наклонился вперёд и уставился на него, будто в такой темноте можно было увидеть, что это за банкнот. "Идёт", сказал он, "но мне нужна расписка, заверенная расписка". "Заверенная расписка? Вот это да", подумал я и сказал. "Пойдёмте в аптеку на 45-й улице. Пойдёмте", сказал он, поднимаясь и коротко откашливаясь. 1 2 3 4 5 6, почти беспрерывно. По дороге в аптеку я остановился возле киоска с канцелярскими товарами, купил книжку с бланками расписок и тут же заполнил одной из них. Получено от мистера Ога Эксар, сумма в 20 долларов за 5-долларовые банкноты под номером Нью-Йорк дата. "Идёт?" спросил я его. Я поставил здесь номер и серию банкнота, чтобы казалось, будто вам нужен именно он. Он повернулся ко мне и прочёл расписку, затем сверил номер с банкнотом, который я держал в руках, и кивнул. Мы подождали аптекаря, который в это время отпускал товар. Когда я подписал расписку, аптекарь прочёл её про себя, пожал плечами и поставил свою печать. Я заплатил ему 2 доллара, всё равно я был в барыше. Эксар бросил на прилавок новенькую хрустящую двадцатку. Он наблюдал, как я рассматриваю её на свет, то с одной, то с другой стороны. Не фальшевая, спросил он. М-м, нет, но поймите, я вас не знаю и не знаю, какие у вас деньги. Конечно, конечно, я бы и сам так поступил. Снув расписку и 5 долларов в карман, он направился к выходу. "Эй!" крикнул я. "Вы спешите?" "Нет." Он остановился и удивлённо посмотрел на меня. "Не спешу, но вы получили 20 за 5. Дело сделано, и конец. Всё в порядке, дело сделано. А не выпьет ли нам по чашечке кофе?" Он заколебался. "Плачу я," сказал я ему. "Давайте выпьем кофе." А вы не захотите расторгнуть сделку? Забеспокоился он. У меня расписка, всё заверено. Я дал вам 20 долларов, а вы мне пять. Дело сделано. Сделано, сделано, говорил я, подталкивая его к свободному столику. Всё замято, подписано, заверено и проверено. Никто и не собирается идти на попятную. Просто я хочу угостить вас кофе. Несмотря на слой грязи, покрывающий его лицо. Я увидел, что оно прояснилось. Не надо кофе. Я бы съел грибной суп. Прекрасно, прекрасно, суп, кофе всё равно. Я выпью кофе. Я сел напротив и изучал его. Он сгорбился над тарелкой и торопливо отправлял в рот ложку за ложкой. Живой пример негодяя, у которого с утра маковой росинки в рту не было. Такой тип должен валяться пьяный в дверях, пытаясь защитить себя от полицейской дубинки, и вместо ему в кабаке, а не в приличной гостинице. и не подобает ему продавать мне двадцать долларов за пять и есть, как порядочному, грибной суп. Но так и должно быть для телепередачи, которую они затеяли. Этот чертовски подходящий актер, лучшего ни за какие деньги не найдешь, только зря доллары выбросишь. Парень так здорово играет по прошайку, что люди смеются ему в лицо, когда он пытается навязать им прибыльное дельце. «Может быть, купите что-нибудь еще?» — спросил я его. Он не донёс ложку до рта и подозрительно посмотрел на меня. Например, ну, не знаю, может быть, приобрести 10 долларов за 50 или 20 за 100? Он задумался этот парень. Потом снова набросился на суп. "Это не дело", презрительно бросил он. "Разве это дело? Уж вы меня, пожалуйста, простите. Я только так спросил на всякий случай. Я вовсе не хочу на вас заработать". Я закурил сигарету. И замолчал. Мой собеседник покончил с едой и, оторвав свою грязную физиономию от тарелки, вытер губы бумажной салфеткой. «И все-таки, хотите купите еще что-нибудь? Пока я здесь и располагаю временем, если у вас имеются какие-нибудь интересные предложения, мы можем тот час, как говорится, не отходя от кассы, все оформить». Он скомкал бумажную салфетку и бросил ее в тарелку. Салфетка намокла. Он выловил только грибы, а суп оставил. «Мост! Через пролив Золотые ворота!» — внезапно предложил он. Я выронил сигарету. «Что? Мост! Через пролив Золотые ворота в Сан-Франциско! Плачу за него!» Он задумчиво уставился в потолок. «Ну, скажем, сто двадцать пять долларов. Сто двадцать пять долларов! Деньги на бочку!» «А почему именно этот мост?» — как идиот переспросил я. Потому что он мне нужен? Вы спросили меня, что я хочу купить ещё? Я отвечаю: мост через пролив Золотые ворота. А почему бы не мост Джорджа Вашингтона? Он здесь, в Нью-Йорке, на реке Гудзон. Зачем вам мост на западе? Он усмехнулся, словно отдавая дань моей хитрости. "Нет", сказал он, дёргая левым плечом. "Я знаю, что хочу. Мост через пролив Золотые ворота в Сан-Франциско. Хотите, продавайте, хотите нет". Я согласен. Пусть будет по-вашему, уступаю, но учтите, я могу вам продать только свою часть моста, только то, что принадлежит мне. Он кивнул. Мне нужна расписка. Напишите. Я написал расписку, всё снова здорово. Аптекарь заверил расписку, сунул печать в ящик и отвернулся. Экзарх считал 6 двадцаток и одну пятёрку из здоровенной пачки банкнотов, которые хрустели как на крахмалине. Сунув пачку в карман брюк, он направился к выходу. — Может быть, еще кофе? — спросил я его. — Или хотите супу? Он озадаченно поглядел на меня и даже вроде бы передернулся. — С какой стати? Вы что-нибудь еще хотите продать? Я пожал плечами. — А вы покупаете? Скажите, что именно, и мы обстряпаем это дельце? Время шло, но я не жалел. Я сделал 140 долларов за 15 минут, точнее, немного меньше, ведь я уплатил аптекарю и ещё за кофе и суп. Впрочем, это необходимые издержки, так положено. Я не жалел. Может, теперь подождать, что у них дальше по сценарию? Они спросят, что я держал в уме, продавая Эксару всё это. Я объясню, и на меня посыпятся сюрпризы, и холодильники, и ювелирные изделия лучшей фирмы и Пока я витал в облаках, Эксар сказал что-то, что-то совсем непонятное. Я попросил повторить. «Пролив Эресон», — повторил он, — «между Данией и Швецией. Плачил за него триста восемьдесят долларов». Я ничего не слыхал о таком проливе. Я поджал губы и на секунду задумался. «Кругленькая сумма, триста восемьдесят долларов. За какой-то идиотский пролив». Я попытался схитрить. «Четыре сотни по рукам». Он сильно закашлялся и в этот момент выглядел совсем больным. "В чём дело?" выдавил он из себя между приступами кашля. "Разве 380 долларов плохая цена? Это маленький пролив, один из самых маленьких, всего-то 2 1/2 мили, а знаете его максимальную глубину? Он же никак не мельче других?" с умным видом сказал я. "12 футов!" закричал Оксар. "Всего 12? Где вы получите больше за такой пролив?" «Спокойнее», — сказал я, похлопывая его по грязному плечу. «Давайте ни нашим, ни вашим. Вы говорите, триста восемьдесят, я прошу четыре сотни. Как насчет трехсот девяносто?» На самом деле, мне было все равно. Десять долларов больше или меньше, но мне было интересно, что будет дальше. Он успокоился. «Триста девяносто долларов за пролив Рессун, пробормотал он, боясь, что я натягиваю ему нос». Но мне нужно только море. Я не пройду в придачу чего-нибудь ещё. Вот что я вам скажу. Я поднял руки. Дайте мне 390, и я отдаю вам побережье бесплатно. Идёт? Он задумался, он засопел, он вытер нос рукой. Хорошо, сказал он наконец, идёт. Пролив Эррисон за 390 долларов. Бац, шлёпнулась печать аптекаря, дело пошло на лад. Эксар дал мне 6 50 доллароввых купюр, четыре двадцатки и десятку. Всё из той же пачки новеньких банкнот, которую он держал в кармане брюк. Я подумал о пятидесятидолларовых банкнотах, которые остались в пачке, и почувствовал, что у меня текут слёнки. "О'кей", сказал я. "Что дальше? Вы всё ещё продаёте? Посходной цене, разумеется. Что вы хотите?" Очень многое, вздохнул он. Но стоит ли сейчас этим заниматься? Вот я о чём думаю. Конечно, стоит. Раз есть такая возможность, может же кто знает, меня может не быть рядом, найдутся другие люди, которые взвинтят цены, что угодно может случиться. Я сделал паузу, но он продолжал хмуриться и кашлять. Как насчёт Австралии, предложил я. Может быть, вы купите Австралию долларов, скажем, за 500 или Антарктиду? Антарктиду я уступаю по подушевки. Он явно заинтересовался. Антарктиду? Сколько вы за неё просите? Нет, больше покупать в розницу я не буду. Здесь кусочек там, кусочек, получается слишком дорого. Вы, милый, покупайте по бросовым ценам, оптом обычно дороже. А если я куплю оптом? Сколько за всё? Простите, не совсем понял. Я покачал головой. Что, оптом? Он сгорал от нетерпения. Всё, весь мир, землю. "Ого", сказал я. "Это много. Я устал покупать по частям. Назначайте оптовую цену, я покупаю всё сразу". Я мотнул головой неутвердительно, не отрицательно, ни да, ни нет. В руке шли деньги, и большие, но, пожалуй, вот тут я должен был рассмеяться ему в лицо и уйти. Однако я даже не улыбнулся. Конечно, вы можете узнать эту цену. Но что это значит? Я хочу спросить, что вы собственно собираетесь покупать? Землю, сказал он, приблизившись так близко, что я ощутил его дыхание. Я хочу купить землю? Целиком и полностью. О'кей. Только хорошо, заплатите, продам всё на корню. Я за ценой не постою, ведь это настоящая сделка. Плачу две тысячи долларов. Я получаю землю, всю планету, с правами на полезные ископаемые и клады. Идет? Вы получаете чертовски много. Я знаю, что много, — согласился он. Но и плачу я достаточно. За то, что просите немного, дайте мне подумать. Это была большая сделка, большой приз. Я не знал, сколько денег ему дали на телевидении, но был уверен, что две тысячи долларов — только начало. Но как назначить разумную цену за мир и не промахнуться? Я не должен выглядеть на телевидении мелкой сошкой. Надо угадать высшую цену, названную Экзару режиссёром. Вам действительно нужно всё, спросил я, поворачиваясь к нему. Земля и луна? Он выставил вперёд свою грязную пятерню. Только права на луну, остальное можете оставить себе. Всё равно это слишком много. «За такую кучу недвижимости вам придется выложить больше двух тысяч». Эксар наморщился и дернулся всем телом. «Насколько? Насколько больше?» «Ладно, давайте без дураков. Дело крупное. Мы ведь не толкуем больше о мостах или реках или морях. Вы покупаете целый мир, и часть другого в придачу. Придется раскошелиться. Готовьте деньги». «Сколько?» Казалось, его тело так и ходит ходуном под грязным костюмом. Люди оборачивались на нас. «Сколько?» — прошептал он. «Пятьдесят тысяч. И это еще чертовски дешево, сами понимаете». Эксар весь обмяк. Его страшные глаза, казалось, запали еще глубже. «Вы сумасшедший!» — пробормотал он упавшим голосом. «Вы не в своем уме!» Он повернулся к двери с таким измученным видом, что мне стало ясно, я охватил через край. Он даже не обернулся. Я сильно потянул его за пол у пиджака. «Эксар, послушайте!» — быстро проговорил я, а он тем временем вырывался. «Я понимаю, что заломил слишком много, но вы можете дать больше двух тысяч. Я хочу знать самую высокую вашу цену. Иначе какого черта я трачу на вас время, и кто еще стал бы возиться с вами?» Он остановился, потом поднял голову и закивал. А когда мы пошли бок о бок, я отпустил пиджак. Все началось сначала. «Вы уступаете мне, а я вам. Поднимем немного цену. Ваше последнее слово, сколько вы можете дать?» Он поглядел в окно и задумчиво облезал языком грязные губы. Его язык тоже был грязный. Правда, какая-то грязь, похожая то ли на жир, то ли на сажу, покрывала весь его язык. «Как насчет двух с половиной тысяч?» — спросил он чуть спустя. «Больше не могу, у меня не остается ни цента!» Он был... Из того же теста, что и я. Торгаш до мозга костей. Столкуемся на трех тысячах. Не уступал я. Ну разве это много? Три тысячи. Еще каких-то пятьсот долларов. Подумайте, что вы получаете за это? Земля. Целая планета. И рыболовство. И полезные ископаемые. И клады. Да и к тому же все богатства Луны. Ну как? Не могу. Не могу. Просто не могу. Хотел бы, но не могу. Он покачал головой, словно стараясь избавиться от своих тиков и подёргиваний. Договоримся так. Я даю вам 2600. За это вы уступаете мне одну землю. А на Луне только клады. Полезные ископаемые остаются вам. Я и без них обойдусь. Пусть будут 2800. И берите полезные ископаемые, они вам наверняка пригодятся. Берите и владейте. Ещё 200 долларов и всё ваше. Не могу я обладать всем. Есть вещи, которые мне не по карману. Как насчёт 2650 бесправ на полезные ископаемые и клады? Дело закрутилось. Я это чувствовал. Вот моё последнее слово, сказал я. Я не могу тратить на это целый день. Предлагаю 2750 и ни центом меньше. За это я отдаю вам землю и права отыскивать клады на Луне. Выбирайте, что хотите. «Э, — Ладно, — сказал он, — чёрт с вами, согласен. — Две тысячи семьсот пятьдесят за землю и клады? — Нет, ровно две тысячи семьсот, и никаких прав на Луну, забудем о ней. Ровно две тысячи семьсот, и я получаю землю. — Идёт, — воскликнул я, и мы ударили по рукам. На том истолковались. Потом я обнял его за плечи, стоит ли обращать внимание на грязь, если парень принёс мне две тысячи семьсот долларов. И мы снова направились в аптеку. Мне нужна расписка, напомнил он. Отлично, ответил я. Я напишу вам то же самое. Я продаю всё, чем владею или имею право продавать. Вы сделали удачную покупку, а вы неплохо заработали на своём товаре, ответил он. Теперь он мне нравился, дёргающийся, грязный, какой угодно, он был свой человек. Мы подошли к аптекарю заверить расписку, и, честное слово, я никого противнее не видел. "Сделали хороший бизнес, а?" сказал он. "Не слишком ли погорячились?" "Слушайте вы!" ответил я. "Ваше дело заверять. Я показал расписку эксару." "Годится." Он кашлял и изучал расписку. «Все, чем вы владеете или имеете право продавать. Прекрасно. И знаете что? Напишите-ка о вашей правомощности как торгового агента, о вашей профессиональной правомощности». Я внес изменения и расписался. Аптекарь заверил расписку. Эксар вытащил из кармана брюк пачку денег, отсчитал 54 хрустящие новенькие 50-долларовые купюры и положил их на стеклянный прилавок. Затем осторожно взял расписку, спрятал ее. и направился к двери. Я схватил деньги и бросился за ним. Может, что-нибудь ещё? Ничего, ответил он. Всё, дело сделано. Я понимаю, но мы можем найти ещё что-нибудь? Какой-то другой товар. Больше искать нечего, дело сделано. По его голосу я понял, что так оно и есть. Я остановился и поглядел, как он толкает вращающуюся дверь. Он выкатился на улицу, свернул налево и пошёл так быстро, будто чертовски спешил. Дело сделано. О'кей. В моём бумажнике лежали 3230 долларов, которые я сделал за это утро. Но верно ли я действовал? Была ли это действительно высшая сумма, предназначенная мне по сценарию? И как близко я к ней подобрался? Один из моих знакомых, Морис Барлоб, пожалуй, поможет мне разобраться в этом деле. Морис, как и я, занимался бизнесом, но бизнесом своего рода. Он был театральным агентом и дело знал как свои пять пальцев. Вместо того, чтобы сбывать медную проволоку или, скажем, устраивать кому-то участок земли в Бруклине, он торговал талантами. Он продавал группу актёров в горный отель, пианиста в бар, ведущего для театрального обозрения, комика в ночную радиопрограмму. Я позвонил ему из телефонной будки и спросил о телевикторине. Так я хочу узнать Нечего узнавать. Никакой викторины нет, Берни. Да есть она, чёрт возьми, Морис, ты просто не слыхал. Такого представления нет. Не готовятся и не репетируются. Нет, ничего такого. Подумай сам. До начала передачи тратится уймо денег. Нужен сценарий, время на телевидении, а прежде чем купить время, режиссёр готовит рекламу. И когда мне звонят насчёт исполнителей, я уже на съё shot на представлении. Мне о нём все уши прожужали. Я знаю, что говорю, Берни. И раз я сказал, что такого представления нет, значит, его нет. Он был чертовски уверен в себе. Безумная мысль неожиданно промелькнула в моём мозгу. Нет, не может быть. Нет. Значит, это как и говорил Рикардо, газеты или университетское исследование? Он задумался, а я стоял в душной телефонной будке и ждал. У Мориссо Барло побыла голова на плечах. Эти чёртовы документы, все эти расписки, газеты и университеты так не работают, и на чудочество это не похоже. Я думаю, тебя облапошили, Берни. Не знаю, на чём и как, но явно облапошили. Этих слов для меня было достаточно. Морис Барло пчюет обман сквозь шестнадцатифутовую изоляцию из стеликатной шерсти. Он не ошибается никогда. Я повесил трубку и задумался. Дизумная мысль вновь вернулась ко мне и бомбой разорвалась в моём мозгу. Шайка космических пришельцев решила захватить Землю. Может быть, они собираются устроить здесь колонию, а может курорт, чёрт их знает. У них свои соображения на этот счёт. Они достаточно сильны и высокоразвиты, чтобы захватить Землю силой, но они не хотят делать это беззаконно. Им нужно юридическое обоснование. Может быть, этим бандитам только и надо, что получить от одного полноправного представителя рода человеческого клочок бумаги на передачу им земли. Неужели правда? Любой клочок бумаги, подписанный кем угодно. Я опустил монету в автомат и набрал номер Рикардо. Его не было в колледже. Я объяснил телефонистке, что у меня очень важное дело, и она ответила: "Хорошо, я постараюсь его отыскать". Все эти турусы на колёсах, думал я, Мост через пролив Золотые Ворота, пролив Эресун — все это такие же уловки, как продажа двадцатки за пятерку. В действиях бизнесмена есть одна верная примета. Раз он прекращает вести все переговоры, закрывает лавочку и уходит, значит, он получил, что хотел. Эксар хотел получить землю, а все эти дополнительные права на Луну — чистейший вздор. Они выдумали этот трюк, чтобы сбить меня с панталыку и побольше выторговать. М-да... Эксар меня облапошил. Он словно специально изучил, как я работаю, словно ему надо было купить именно у меня. Но почему у меня? И что означал этот бред на расписках о моей правомочности? Что, чёрт возьми, это означало? Я не владею землёй. Я не занимаюсь куплей-продажей планет. Вы должны владеть планетой, прежде чем продавать её. Таков закон. Но что же я продал Эксару? У меня нет никакой недвижимости. Может быть, они собираются забрать мою контору, заявить права на часть тротуара, по которому я хожу, или наложить арест на стул в кафе, где я пью кофе. Это вернуло меня к исходному вопросу: кто они? Кто, чёрт возьми, они? Телефонистка дозвонилась наконец до Рикардо, он был недоволен. Омня факультетское собрание, Берни, я позвоню тебе позже. Подожди секунду, умолял я. Я влип и не знаю, удастся ли мне выпутаться или нет. Мне очень нужен совет. Я говорил без передышки, в трубке слышались голоса каких-то крупных боссов, а я безумолку рассказывала про изше, чем со мной после нашего утреннего разговора. Как выглядел Эксар, какой от него шёл запах, какой странный цветной телевизор он смотрел, как он отказался от прав на Луну и ушёл, удостоверившись, что купил Землю. Что сказал по этому поводу Морис Барлоп и какие у меня самого подозрения? Всё сказал. Только вот одно. Я усмехнулся, сделав вид, будто не принимаю эту историю всерьёз. Кто я такой, чтобы заключать подобные сделки, а? Какое-то время он размышлял. Не знаю, Берн, невозможно ли это? Надо рассмотреть все за и против, пожалуй, это связано с он. С он? Не понимаю, какое отношение имеет к этому он. Самое прямое. Вспомни исследование, которое мы вместе с тобой проводили в он 2 года назад. Он говорил намёками, чтобы стоявшие рядом коллеги не могли его понять. Но я-то понял. Понял. Экзар должно быть разнюхал, что Рикардо дал мне подработать на сбыте списанного оборудования и конторской мебели из нью-йоркского здания ООН. Мне даже выдали официальный документ, и в какой-нибудь картотеке до сих пор хранится бланк ООН, где написано, что я их официальный представитель по сбыту неликвидов, списанного оборудования и конторской мебели. Вот вам и юридическое обоснование. Вы думаете, это бумага действительно? спросил я Рикардо. «Допустим, что земля — списанное оборудование, но при чем тут не ликвиды?» «Международные законы — штука запутанная, Берни. А здесь все может оказаться куда сложнее. Надо собраться с мыслями и что-то придумать». «Но что? Что я должен делать, Рикардо?» «Берни, я же сказал тебе, что у меня факультетское собрание, черт подери, факультетское собрание!» И он повесил трубку. Я выскочил как сумасшедший из аптеки, схватил такси и понёсся к гостинице, где жил Аксар. Чего я так испугался? Не знаю, но меня чуть удар не хватил. Всё это было слишком значительно для маленького человека, как я, и в этой значительности было что-то опасное. В результате я мог стать величайшим идиотом за всю историю человечества. Никто не заключит со мной ни одной сделки. Я чувствовал себя так, Вот так кто-то попросил меня продать фотографию, и я ответил: "Пожалуйста". А оказалось, что это фотография одной из сверхсекретных атомных ракет. Вот-то я случайно продал свою страну. Только на самом деле всё ещё хуже. Я продал весь этот мир. Я должен выкупить его, должен. Когда я вбежал в комнату Экзара, он уже собирался уходить. Он укладывал свой забавный транзисторный телевизор в дешёвый кожаный саквояж. Я не закрыл за собой двери, чтобы в комнате было посветлее. "Дело сделано", сказал он. "Всё окончено. Больше дел не будет". "Я заградил ему дорогу", эксар сказал я. "Послушайте, что я вам скажу. Вы не человек, как я, например. Я любезнее, человечнее вас, возможно, но вы не землянин. Вот в чём дело. Зачем вам земля? Мне она ни к чему. Я представляю некое лицо". "Так вот оно". «Но, ну, Примик, ты прав, Моррис Барлоп». Я уставился в его рыбьи глаза, которые придвинулись ко мне вплотную. Но я не уступал. «Вы чей-то агент?» – медленно произнес я. «Чей? И зачем кому-то понадобилась земля?» «Это не мое дело. Я агент. Я только покупаю для них. Вы получаете комиссионные?» «Ну уж, конечно, я работаю. Не за здорово живешь». "Да ты работаешь не за здорово живёшь", подумал я. Все эти кашле, да тики, да подёргивания, я понял, от чего они. Он не привык к нашему климату. Так окажись я в Канаде, я бы непременно слёг от приступов какой-нибудь болезни из-за другой воды или ещё чего-нибудь. А грязное во лице было чем-то вроде мази от загара от нашего солнца. Всё одно к одному. Окно зашторено, лицо запачкано грязью, одежда та же, что и на лице. Эксар не был попрошайкой. Что угодно, только не это. Пошевели мозгами, Берни, сказал я себе. Этот парень здорово тебя охмурил. Сколько вы зарабатываете? Десять процентов? Он мне не ответил, а наклонился ко мне, часто задышал и задергался. Я заплачу больше, Эксар. Знаете, сколько я дам? Пятнадцать процентов. Мне больно смотреть, как человек носится взад и вперед из-за паршивых десяти процентов. А как же этика? грубо прервал он меня. Ведь у меня клиент. Вы только подумайте, он заговорил об этике, а купить всю эту проклятую землю за 2700 долларов. И это вы называете этикой? Теперь он озлобился. Он поставился к кояш на пол и ударил кулаком по ладони. Нет, это я называю бизнесом, сделкой. Я предлагаю, вы соглашаетесь. Вы уходите счастливой, вы приуспели, и вдруг ни с того, ни с сего прибегаете назад, распускаете нёни и заявляете, что не хотели продавать так много за такие гроши. Что за дела? У меня своя этика. Я не подведу клиента из-за какого-то слюнтяя. Я не слюнтяй. Я просто мелкая сошка, еле свожу концы с концами. Что я против воротила из другого мира, который знает, как обвести меня вокруг пальца? «Если бы вы могли обвести вокруг пальца, вы что, не воспользовались бы этим?» «Но не так! Не смейтесь, Аксар, это правда! Я бы не стал обманывать коллегу! Я бы не стал обводить простака из жалкой конторы, чтобы он продал мне планету!» «Но вы-то продали!» — сказал он. «Эта расписка действительно где угодно, а техники, чтобы подкрепить ее силу, у нас хватит. Как только мой клиент вступит во владение документом человеческой расе, конец!» Капот ей на стопит забот тяней, а козлом отпущения будете вы. В номере стояла жара, и я вспотел как мышь, но у меня отлегло от сердца. Экзар всё-таки пошёл на переговоры. Я усмехнулся. Его лицо слегка прозавело под грязью. Что вы предлагаете? спросил он. Назовите цифру. Называйте вы. Вы продаёте, я покупаю. Хм, нетерпеливо хмыкнул он и оттолкнул меня. Он оказался крепким парнем. Я побежал за ним к Клифту. Сколько вы хотите, Эксар? спросил я, когда мы спускались. Он пожал плечами. У меня есть планета, и покупатель на неё. Вы влипли. Сами влипли, сами и выпутывайтесь. Вот сволочь. Но всё, у него готов ответ. Он сдал ключи, и мы вновь оказались на улице. Мы шли по проспекту, и я предложил ему 3230 долларов, которые получил с него. А он ответил, что не прокормится, если будет получать и отдавать одну и ту же сумму. «Три тысячи четыреста», — предложил я. «То есть, хочу сказать, три тысячи четыреста пятьдесят». Он даже головы не повернул. «Если бы я не называл какие-то цифры, какие угодно, тут бы мне и конец». Я забежал вперед. «Эксар, хватит натягивать друг другу нос. Он у меня и так большой. Называйте сумму, сколько бы ни было, я заплачу». Это подействовало. «Точно? И не обманете? Как я могу обмануть? У меня нет выхода?» «Идет. Я помогу вам вывернуться и силы с берегу, не придется тащиться к своему клиенту. Но как сделать, чтобы всем было хорошо и вас не обидеть и самому не остаться в накладе? Пусть будет ровно восемь тысяч». «Восемь тысяч? Это почти все, что лежало у меня в банке». Он точно знал, сколько у меня денег на счете до последнего вклада. И мысли мои он тоже знал. «Если решил иметь с кем-нибудь дело», — говорил он между приступами кашля, «то о таком человеке стоит навести справки. У вас есть восемь тысяч с мелочью. Это не так уж много для спасения собственной шеи». Я вскипел. «Не так много? Ну, я поговорю с тобой по-другому, филантроп несчастный, благодетель проклятый». Чёрт ты лысово, я уступлю, разве что чуть-чуть, но ни единого цента из банка, ни за вас, ни за землю, ни за кого другого я не отдам. Полисмен подошёл поближе посмотреть, чего это я разорался, и мне пришлось поутихнуть немного, пока он не отошёл. Помогите, полиция, пришельцы посягают на нас, едва не завопил я. Во что бы превратилась улица, где мы стояли, не уговария тогда Иксара отказаться от расписки. Предположим, что ваш клиент захватит землю, размахивая моей распиской. Меня вздернут на первом суку, но у меня одна жизнь, и эта жизнь купля-продажа. Я не могу покупать и продавать без капитала. Отними мой капитал, и мне будет всё равно, кто владеет землёй, а кто нет. Кого вы чёрт побери надуваете? спросил он. Я никого не надуваю. Честное слово, это правда. Отнимите мой капитал, и мне всё равно, жив я или мёртв. Это последняя капля в ранье, кажется, переполнила чашу. Поверьте, когда я выводил эти трели, на моих глазах навернулись самые натуральные слёзы. Сколько мне надо, хотел бы он знать. 500 долларов? Я ответил, что и дня не проработаю без суммы в 7 раз большей. Он поинтересовался, действительно ли я собираюсь выкупать эту проклятую планету или у меня сегодня день рождения, и я жду от него подарка. Не нужны мне ваши подарки, сказал я. Подарите их толстякам, им стоит посидеть на диете. Так мы и шли. Оба спорили до хрипоты, клялись чем угодно, припирались и торговались, расходились и возвращались. Было совершенно непонятно, кто же всё-таки уступит первым. Но никто не уступал. Мы оба стойко держались, пока не пришли к сумме, на которую я и рассчитывал, пожалуй, чуть больше, но на ней и порешили. 6150 долларов. Эта сумма с легкой перекрывала данную мне эксаром, но больше выторговать я не сумел. Знаете ли, могло быть и хуже. И всё-таки мы чуть не разошлись, когда речь зашла о расчёте. Ваш банк неподалёку, мы успеем до закрытия? Хотите довести меня до инфаркта? Мой чек тоже золота. В конце концов я уговорил его взять чек, я дал ему чек, а он протянул мне расписки все до единой. Все подписанные мной расписки. Затем он взял свой маленький саквояж и зашагал прочь. Он пошёл вниз по проспекту, даже не попрощавшись со мной. Для Экзара существовал только бизнес и ничего больше. Он даже не обернулся. Только бизнес. На следующее утро я узнал, что он успел зайти в банк до закрытия и удостоверился в моей платёжеспособности. Как вам это понравится? У меня все валилось из рук. Я лишился шести тысяч ста пятидесяти долларов из-за какого-то разговора с незнакомцем. Рикардо прозвал меня Фаустом. Я вышел из банка, колотя себя кулаком по голове, и позвонил ему и Моррису Барлопу, чтобы пригласить их на ланч. Мы зашли в дорогой ресторан, выбранный Рикардо, и там я рассказал им все. «Ты Фауст?» — сказал он. «Что Фауст?» — спросил я. «Кто Фауст? Какой Фауст?» Само собой, ему пришлось рассказать мне про Фауста. Только я да новый тип Фауста, американский Фауст XX века. Да меня Фаусты хотели все знать, а я хотел всем владеть. Но я же ничем не владел, ставил я. Меня надули, меня надули на шесть тысяч сто пятьдесят долларов. Рикардо рассмеялся и откинулся на спинку кресла. «Люди гибнут за металл», — пробормотал он. «Люди гибнут за металл». Что? Цитата Берни из оперы «Гуно» «Фауст» и, по-моему, цитата подходящая. «Люди гибнут за металл». Я перевел взгляд на Морриса Барлопа, но никто никогда не скажет, что у него на уме. Одетый в дорогой твидовый костюм, он смотрел на меня таким глубоким и задумчивым взглядом, что в этот момент походил на профессора куда больше, чем Рикардо. Рикардо, знаете, слишком уж щеголеватый. А их уму и находчивости мог позавидовать любой. Поэтому-то я чуть душу не заложил, но всё же повёл их в этот ресторан, хотя и Ксар почти разорил меня. Морис, скажи правду, ты понял его? А что тут понимать, Берни? Цитату о гибели за золото, может, это и есть ответ, а? Теперь я посмотрел на Рикардо, он приканчивал итальянский пудинг со сливками. Этот пудинг стоил здесь ровно 2 доллара. Допустим, он пришелец, сказал Морис Барлоп. «Допустим, он явился откуда-то из космоса. Прекрасно. Спрашивается, на что пришельцу американские доллары. Интересно, кстати, какой у них курс. Ты хочешь сказать, что ему надо было сделать покупки здесь, на Земле?» «Совершенно верно. Но какие покупки? Вот в чем вопрос. Что ему могло понадобиться на Земле?» Рикардо прикончил пудинг и вытер губы салфеткой. «Я думаю, вы на верном пути, Моррис», — сказал он и опять завладел моим вниманием. Мы можем предположить, что их цивилизация намного превосходит нашу. Они считают, что нам еще рано знать о них, и хотят превратить примитивную маленькую землю в своеобразную резервацию, куда вход воспрещен, и нарушить это запрещение осмелятся только преступники. Откуда же в таком высокоорганизованном обществе берутся преступники, Рикардо? Законы порождают преступников Берни как курица и яйца – Селилизация безсильно против них. Теперь я начинаю понимать, кто такой этот Эксар, беспринципный авантюрист, космический бродяга, подобно главарям, бороздившим южные моря сотню, а то и больше лет назад. Представим себе, что пассажирский пароход врезается в коралловый риф, и какой-нибудь вонючий гад из Бостона выбирается на берег и начинает жить среди примитивных, неразвитых дикорей. Надеюсь, вы понимаете, что произойдёт дальше. Моррис Барлоп заявил, что не прочь выпить еще Брэнди. «Я заказал». И он, как обычно, едва улыбаясь, доверительно наклонился ко мне. «Рикардо прав, Берни. Поставь себя на место твоего покупателя. Он терпит аварию и врезается в грязную маленькую планетку, к которой по закону ему и близко подходить нельзя. Он может подлатать свой корабль с помощью местного хлама. Но за все надо рассчитываться. Малейший шум, малейшее недоразумение, и его застукает космическая полиция». Что бы ты делал на его месте? Теперь я понял. Я бы менял и выторговывал медные браслеты, бусы, доллары, всё, что попалось бы под руку, и на что можно получить их товары. Я бы менял и выторговывал, проворачивая сделку за сделкой. Нажи какой-нибудь ненужный оборудования с корабля бы снял, а потом нашёл бы новый товар, представляющий для них ценность. Но всё это земные представления о бизнесе, человеческие представления. Берни сказал мне Рикардо, было время, когда как раз на том месте, где сейчас находится фондовая биржа, индейцы меняли бобровый мех на блестящие гильзы. Какой-то бизнес есть и в мире Ксара, я уверен в этом. И по сравнению с ним объединение наших крупнейших концернов выглядит ребячей забавой. Да, вот оно как. Выходит, я был обречён с самого начала. Ахмурил меня этот проходимец Супермен. Увидал, что шляпа вот и взял на раба. Рикардо кивнул. Мефистофель бизнесмена, спасающийся от грома небесного. Ему нужно было вдвое больше денег, чтобы залатать свой рыдван. Вот он и проделал самую фантастическую махинацию за всю историю коммерции. Из слов Рикардо следует, донёсся до меня голос Мориса Барлопа. Кто этот парень, который так круто обошёлся с тобой на 5 голов выше тебя? У меня прямо руки опустились. Какая разница, сказал я, тебе может наступить на ногу лошадь, а может и слон. Но кто-то всё равно отдавит тебе ногу. Я оплатил счёт, собрался с духом и вышел. И тут я задумался, так ли всё это на самом деле? Они оба с наслаждением зачислили Эксара в межпланетные подонки. Конечно, Рикардо голова, а Барлоп хитер как черт, но что из этого? Идеи есть, а фактов-то нет. Но вот и факт. В конце месяца в мою контору пришел чек, который я выписал Эксару. Он был индосирован крупным магазином в районе Кортленд-стрит. У меня были дела с этим магазином. Я отправился туда порасспросить насчет своего клиента. Они торгуют электронной некондицией. У них-то Эксар и сделал покупки. Большую партию транзисторов и трансформаторов, сопротивлений и печатных схем, электронных трубок, проволки, инструментов и тому подобного. Всё вперемешку, сказали они, миллион деталей, которые невозможно соединить. Они решили, что у Эксара какая-то очень срочная работа, и он берёт всё, что хоть как-то могло ему подойти. Он выложил кучу денег за доставку, товар отправлялся в какую-то глухомань в Северной Канаде. Вот он, факт. Я должен его признавать. А вот и еще один. Как я уже говорил, я был связан с этим магазинчиком. Цены у них самые низкие в округе. А почему, вы думаете, они продают по дешевке? Ответ один. Потому что они дешево покупают. Они покупают по бросовым ценам. На качество им плевать. Единственное, что их интересует, это прибыль. Я сам сбылым груды электронного лома, который мне бы в жизни нигде не сплавить. Бракованные отбросы это даже опасно, если хотите. Вы туда можете снести хлам, когда затоварившись ещё большим хламом, потеряете всякую надежду заработать. Представляете себе? Я краснею, вспоминая об этом. И я вижу, как где-то в космосе летит Эксар. Он залатал свою посудину, всё в порядке, Эксар на пути к новым великим свершениям. Моторы жужжат, корабль несётся вперёд, А он сидит с радостной ухмылкой на грязной роже, вспоминает, как ловко обвел меня вокруг пальца. Он смеется, да колик в животе. И вдруг раздается пронзительный скрип и тянет гарью. В цепи управления главного двигателя изоляция протерлась. Провода замкнулись, корабль теряет управление. И тут начинается настоящий ад. Эксарс Дрейфил включает вспомогательные двигатели, вспомогательные двигатели не работают. Знаете почему? В вакуумной трубке не поступает электрический ток. Бац! Короткое замыкание в хвостовом двигателе. Крах! В середине корабля расплавляется некондиционный трансформатор. И вот на тебе. До жилья миллионы миль, кругом беспредельный космос, запасных частей нет, инструменты ломаются прямо в руках и кругом ни души, надуть некого. А я здесь, в своей конторе, думаю о нём и чуть не надорвал живот со смеху. Так как возможно и очень даже вероятно, что все неполадки с кораблем происходят из-за десятка бракованных деталей изписанного электронного оборудования, которое я сам, Берни по прозвищу Фауст, время от времени сплавлял магазину уценённых товаров. Больше я ни о чём не прошу, только бы всё так и вышло. Фауст, получит он у меня Фауста прямо в рожу. Фауст, расшибёшь себе за Фауста башку, я тебе дам Фауста. Да вот только беда. обо всём этом я ведь так и не узнаю. Но одно я знаю точно. Я единственный человек за всю историю земли, кто продал эту проклятую планету и снова её выкупил.